Все, что ей может дать исправительная колония. Строгий надзор, в случае необходимости, психоанализ, постоянный контакт с инспектором по делам несовершеннолетних, которого к ней прикрепят. Ну а для чего все это, если она будет жить с бабушкой? Дэнни будет оставаться под надзором до тех пор, пока они полностью не убедятся, что у нее не будет проблем. Так, и сколько на это уйдет времени? По собственному опыту могу сказать, что Дэнни будет оставаться, так сказать, под присмотром, по крайней мере, до 18 лет. Да. До 17. О, слишком долго, чтобы жить под микроскопом, даже для ребенка. Она убила человека. Он немного удивленно посмотрел на меня. И это пятно останется на ней навсегда. Это было понятно даже мне. «Чем я могу помочь?» — поинтересовался я. «Важно, чтобы вы остались в Сан-Франциско до самого конца. Но это невозможно. Процесс может тянуться вечно. Процесса, как такового, не будет, полковник. Никакого жюри присяжных заседателей, лишь обычное слушание дела в присутствии судьи Из заинтересованных сторон. В слушании не примут участия ни полиция, ни окружной прокурор, если их только не вызовут для дачи показаний. Все пройдет очень быстро. Судьи всегда стараются, чтобы несовершеннолетние правонарушители как можно меньше времени находились в приемнике-распределителе. Понимаете? Если Дэнни продержит там 15 дней без слушания, ее должны будут выпустить. Но если говорить на нормальном английском языке, сколько времени это все займет? Ну, слушание у коронера состоится во вторник, а в суде ну, через неделю. Если ко вторнику прибавить неделю, Это составит примерно десять дней. Десять дней. Десять дней взорвался Моя жена должна родиться дня на день. Почему мы обязаны ждать до вторника? Таково решение суда, полковник. Терпеливо объяснил Гордон. Слушание у Коронера состоится во вторник, потому что именно по вторникам он разбирает дела девочек. Окончательное слушание состоится через неделю, потому что инспекция по делам несовершеннолетних должна тщательнейшим образом во всем разобраться. Не забывайте, что отчет инспектора для нас не менее важен, чем для судей. Именно при помощи этого отчета судья обычно принимает решение, что делать с ребенком. Наша задача заключается в том, чтобы убедить инспектора и суд, что в интересах Дэни и в интересах штата девочку лучше передать под опеку бабушке. Хорошо, а для чего вам нужен я? Я никого не сумел убедить, что опекушей следует назначить старуху. Но я с вами не согласен, полковник, не согласен. Вы можете сделать очень много. Просто сказал, что, по вашему мнению, так будет лучше для вашей дочери. Ну, конечно, конечно, с сарказмом кивнул я. Мое мнение имеет большого вес. За него вам не дают даже пива, если у вас не найдется четвертока.